Путешествие На следующий день, когда часы били одиннадцать, король в сопровождении обеих королев и принцессы спустился по парадной лестнице к карете, запряженной шестеркой лошадей, нетерпеливо бивших с землю ногами. Весь двор в дорожных костюмах ожидал короля. Блестящее зрелище представляло это множество оседланных лошадей, запряженных карет, толпы мужчин и женщин со своей челядью, лакеями, пажами,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 которая была очень счастлива в присутствии дорогого мужа и, забывая о придворном этикете, изливала на него всю свою любовь и окружала всевозможными заботами, опасаясь, как бы его не отняли у нее или как бы у него не возникло желание покинуть ее. Анна, австрийская, которую мучили приступы глухой боли в груди, старалась казаться веселой. Она угадывала нетерпение короля, но умышленно продолжала его пытку, неожиданно начиная разговор как раз в те минуты, когда король отдавался грезам о своей тайной любви. Вся эта заботливость молодой королевы и уловки Анны Австрийской стали, наконец, невыносимы для короля, не умевшего сдерживать движений своего сердца. Он пожаловался сначала на жару, затем пошли другие жалобы, Однако Мария Терезия не догадалась о его намерениях. Поняв слова короля буквально, она стала обмахивать Людовика веером из страусовых перьев. Когда нельзя было больше негодовать на жару, король пожаловался, что ноги у него затекли. Так как в эту самую минуту карету остановили, чтобы переменить лошадей, то королева предложила, не хотите ли пройтись вместе со мной, у меня тоже затекли ноги, Мы пойдем немного пешком, потом карета догонит нас, и мы снова займем наши места. Король нахмурил брови. Жестокому испытанию подвергает неверного супруга ревнивая женщина, если она достаточно владеет собой, чтобы не дать ему повода рассердиться. Тем не менее, король не мог отказать. Он вышел из кареты, подал королеве руку и сделал с нею несколько шагов, пока меняли лошадей. Он с завистью посматривал на придворных, пользовавшихся счастьем ехать верхом. Королева вскоре заметила, что прогулка пешком доставляла королю так же мало удовольствия, как и путешествие в карете. Поэтому она попросила его снова сесть в экипаж. Король довел королеву до подножки, но не вошел в карету вслед за ней. Отойдя на три шага, он стал искать в веренице экипажей тот, что так живо интересовал его. В дверце шестой кареты виднелось бледное лицо лавальер. Замечтавшись, король не заметил, что все уже готово, и ждут только его. Вдруг в нескольких шагах от него раздался почтительный голос. Это был господин Маликорн в костюме Берейтера, державший под усцы двух лошадей. — Ваше Величество, — спрашивали лошадь, — обратился он к королю. — Лошадь? — Вы привели мою лошадь спросил король, не узнавая этого придворного, к лицу которого он еще не привык. «Государь!» — отвечал Маликорн. «Вот конь к услугам вашего величества». И Маликорн указал на гнедого коня принца, которого заметила из кареты принцесса. Это была великолепная лошадь, прекрасно оседланная. «Но ведь это не моя лошадь!» — сказал король. «Государь — это лошадь из конюшни его высочества» но его высочество не ездит верхом, когда так жарко. Король ничего не ответил, но быстро подошел к коню, нетерпеливо бившему копытом землю. Малекорн тотчас же подал стремя. Через секунду его величество был уже в седле. Повеселев от этой удачи, король с улыбкой подъехал к карете, ожидавшей его королев, и, не замечая испуганного лица Марии Терезии, воскликнул — «Какая удача! Я нашел лошадь. В карете я задыхался. До свидания, государыня!» И, грациозно нагнувшись к крутой шею своего коня, моментально исчез. Анна Австрийская высунулась из окошка и посмотрела, куда он едет. Поравнявшись с шестой каретой, он осадил коня и снял шляпу. Его поклон обращен был к лавальер, которая при виде короля вскрикнула от изумления И покраснела от удовольствия. Монталя, сидевшая в другом углу кареты, низко поклонилась королю. Потом, как женщина умная, притворилась, что вся поглощена пейзажем, открывавшимся из левого окна. Разговор короля и лавальер, как все разговоры влюбленных, начался с красноречивых взглядов и лишенных всякого смысла фразы. Король объяснил, что в карете он изнемогал от жары, и поездка верхом показалась ему необыкновенно приятной. «Нашелся благодетель», — сказал король, — «который угадал мои желания. Мне очень хотелось бы знать, кто этот дворянин, сумевший так искусно услужить королю и избавить его от жестокой скуки». В эту минуту Монтале как бы очнулась от своих мечтаний и устремила взор на короля. Так как король посматривал то на лавальер, то на нее, то она могла подумать, что вопрос обращен к ней, и, следовательно, имела право ответить. И она отвечала. Государь, лошадь, на которой едет Ваше Величество, принадлежит принцу, и ее вел дворянин, состоящий на службе его высочества. Не знает ли мудмазель, как зовут его? Господин Малекорн, государь. Да вот он сам едет слева от карет и она показала на нашего молекорна, который действительно с блаженным лицом галопировал у левой дверцы кареты, хорошо зная, что в эту минуту разговор идет о нем, но не подавая виду точно глухонемой. — Он самый, — сказал король, — я запомнил его лицо и не забуду его имени. Король нежно посмотрел на лавальер. Ора сделала свое дело. Она вовремя бросила имя Маликорна, и оно упало на хорошую почву. Ему оставалось только пустить корни и принести плоды. Поэтому Монтале снова откинулась в свой угол и знаками приветствовала Маликорна, так как он имел счастье понравиться королю. Она также шепнула ему «Все идет хорошо». Слова эти сопровождались мимикой, которая должна была изобразить поцелуй. «Увы, мудмазель, — сказал король, — вот и конец» сельской свободе. Ваши обязанности на службе у принцессы станут более сложными, и мы больше не будем видеться. «Ваше Величество, так любите принцессу», — отвечала Луиза, — «что будете часто навещать ее. А, проходя через комнату, Ваше Величество...» «Ах, — нежно сказал король, понизив голос, — встречаться не значит видеться, а для вас этого кажется достаточно». Луиза ничего не ответила. У нее готов был вырваться вздох, но она подавила его. — У вас большое самообладание, — сказал король. Лавальер грустно улыбнулась. — Употребите эту силу на любовь, — продолжал он, — и я буду благодарить Бога за то, что он дал ее вам. Лавальер промолчала и томно взглянула на короля. Людовик, точно обожженный этим взглядом, провел рукой по лицу и, пришпорив лошадь, ускакал вперед. Откинувшись на спинку кареты и полузакрыв глаза, лавальер любовалась красивым всадником с развивающимися от ветра перьями. Бедняжка любила и упивалась своей любовью. Через несколько мгновений король вернулся. «Своим молчанием вы терзаете меня. Вы, наверное, изменчивы» и вам ничего не стоит порвать добрые отношения, словом, я страшусь рождающейся во мне любви. — Государь, вы ошибаетесь, — сказала лавальер, — если я полюблю, то на всю жизнь. — Если полюбите, — надменно воскликнул король, — значит, теперь вы не любите. Она закрыла лицо руками. — Вот видите, — сказал король, — я был прав, вы изменчивы, капризны, — Может быть, кокетка, ах, боже мой, боже мой, о нет, успокойтесь, государь, нет, нет, нет. И вы можете обещать, что никогда не изменитесь по отношению ко мне. Никогда, государь. И никогда не будете жестокой и изменчивой. Нет, нет. Хорошо. Вы знаете, я люблю обещания, люблю охранять клятвой все, что трогает мое сердце. Обещайте мне, или лучше поклянитесь, что если когда-нибудь в предстоящей жизни полный жертв, тайн, горести, и препятствий и недоразумений, мы провинимся чем-нибудь друг против друга, будем неправы, поклянитесь мне, Луиза!» Лавальер вся затрепетала. В первый раз слышала она свое имя из уст короля. Людовик же, сняв перчатку, протянул руку в карету. «Поклянитесь», — продолжал он, — «что, поссорившись, Мы непременно будем искать к вечеру примирения, приложим старание, чтобы свидание или письмо, если мы будем далеки друг от друга, принесло друг другу утешение и успокоение. Лавальер схватила двумя похолодевшими руками горевшую руку влюбленного короля и нежно пожала ее. Это рукопожатие было прервано движением лошади Людовика, испуганной вращавшимся колесом. Лавальер поклялась — теперь государь сказала она вернитесь к королеве я чувствую что там собирается гроза и мне она грозит бедами людовик повиновался поклонился монтале и пустил лошадь в догонку за каретой королев по дороге он увидел заснувшего принца но принцесса не спала когда король проезжал мимо она сказала ему какая чудесная лошадь государь Да ведь это гнедой конь принца! А молодая королева сказала только, — Ну что, лучше вам, дорогой государь,